Глава двадцать четвертая «Соберитесь, Али Ринта!» – почти прорычал Блекторн. «Вы хуже самых безнадежных студентов этой академии. Почему я должен тратить на вас свое время, когда работа с другими может принести куда более впечатляющие результаты?» Казалось, его раздражало одно мое присутствие на нашем с ним индивидуальном занятии. Да, я достаточно сделала для того, чтобы натянуть нервы ректора, Но даже мне от чего-то стало обидно видеть ту поспешность, с которой он торопился закончить работу со мной. Как будто я пришла на свидание, вся такая красивая и благоухающая, а кавалер так и нарабит от меня отделаться. Магистр Блэктерн, не выдержала я наконец. Объясните, что означает ваше поведение? Я что, настолько вам не нравлюсь? Моё поведение? переспросил он с сарказмом. А вы чего ждали, Алеринта? Какого-то особого отношения к вашей распрекрасной персоне? Что за невыносимый человек? Я сдула со лба выбившуюся из пучка прядь волос и вздёрнула голову. Чем лучше вы станете со мной заниматься, тем скорее я верну себе контроль над даром и покину вашу далеко не прекрасную академию. Разве это не в ваших же интересах, магистр? Я ведь для вас заноза в хм, заноза, значит, хмыкнул ректор. Но «Ну что вы, Альерин Таморена? Я ко всем студентам отношусь абсолютно одинаково. И всех студентов целовали в могильфе? Сорвалось невольно с языка. «Разве мы не договорились забыть об этом инциденте? Значит, для вас это всего лишь инцидент? Ещё и досадный, наверное? Смешной и глупый? А для вас нет, Олиринта?» «Бездна! Зачем я это сказала?» Отвела взгляд, как будто Блекторн мог прочитать по моему лицу все мои тайные, стыдные мысли. Все не отпускающие меня воспоминания. И о поцелуе, и о первом нашем с ним индивидуальном занятии. Я о том, как он рубашку переодевал в своём кабинете, когда я вошла. "Ну же, скажите это", потребовал глава академии Эйверидж. И я решилась. Сейчас или никогда. Пусть даже если в итоге он надо мной посмеётся, я всё же произнесу эти слова. "Вы мне нравитесь, магистр, очень". Вот и сказала. И не так уж это было страшно, хотя кого я обманываю, страшно, конечно, как будто в горную реку с крутого обрыва прыгнула без страховки. А, Женя, кара. Лучше бы в Джемсона Акадо влюбилась. С ним бы всё было проще и даже взаимно. Я зажмурилась и стиснула губы, как будто хотела вернуть сорвавшиеся с них слова и запереть их внутри на замок. Просто нравишь или вы в меня влюблены? Услышала совсем близко. С закрытыми глазами даже не заметила, как Блэктор на ко мне подошёл. Горячее дыхание обожгло щёку. Я подняла ресницы. и встретилась с внимательным карим взглядом. Неужели сейчас он снова меня поцелует? Только теперь уже не случайно, как в кабине маголифта, а по-настоящему. Сердце готово было выпрыгнуть из груди от одной мысли об этом. А затем всё вдруг погрузилось в темноту. Исчезли растворившись в ней высокие стены тренировочного зала. На смену пришли тошнота и боль от связанных за спиной рук, а лицо, которое я видела прямо над собой, принадлежало вовсе не ректору, а его заместителю. Магистр Картли пробормотала я, начиная вспоминать и осознавать, что произошло в галерее. Вы Ранхорн, то есть их потомок, верно? А тот усатый мужчина с портрета ваш предок, и это вы всех убили. Вы убийца, гнусный преступник. Ну-ну, Алеринта, не так экспрессивно, поморщился мужчина. Вы бесжалостно расправились с молодыми людьми ради ваших мерзких ритуалов, выплюнула я. А ведь Флоренс вас любила. Это же вы были её покровителем. Любила, усмехнулся магистр. Да, она попросту мной пользовалась, как и всеми остальными. И я вовсе не собирался никого убивать намеренно. С Фиорете всё вообще случайно вышло. Устроила мне скандал, грозилась всем рассказать про наши отношения, если я немедленно не дам заверенную магией клятву. на ней жениться. Делать мне больше нечего, брать в жёны истеричную особу с дефектным даром. Вы увидели её кровь, произнесла я. Она светилась. Я тоже это заметила, но думала, что мне померещилось. А вы наблюдательны, Алерин Таморена, хмыкнул он. И любопытный сверх меры. Что ж, если вам так хочется напоследок поговорить, я скажу. Да, её кровь действительно светилась. «Кровь одарённой, убитой потомкам тех, кому по праву принадлежало это место. Оно скучало по жертвоприношениям, и в обмен на них готова открыть мне сокровищницу моих предков». «Но вы же пытались не убивать людей!» – воскликнула я. «Птица и кролик! Вы хотели принести в жертву их!» «Это оказалось бесполезно!» – досадливо отмахнулся Хартли. «Видимо, ему надоело молчаливо хранить свои тайны и хотелось выговориться». «Они не люди, да и человек годится не любой, а лишь тот, в ком есть магия». «Как Бори Грэм?» «С ним тоже глупо получилось», — поморщился он. «Мальчишка мог меня выдать. Он ведь видел, что Флоренс не сама упала с балкона. Но слушался меня и боялся. Сказал Блекторну и дознавателям то, что я велел ему сказать. Но Флоренс Фиоретти ему нравилось, так что Бори мог сломаться и выдать вас. Поэтому вы убили его тоже». И утопили тело в озере. Так и было, признался магистр Хартли. А Роуз Лавли, за что вы убили ещё и Роуз? Вы даже сняли с неё браслет, чтобы выпустить её магию. Она застала меня, когда я выводил из строя мага Телеграм, и обо всём догадалась. Как видишь, все эти смерти не были предумышленными убийствами. Я просто устранял тех, кто мне мешал, пожав плечами добавил он. Это прозвучало даже не цинично, просто констатация факта. Но они были жертвами, которые вы принесли. Ведь кровь Грэма и Роуз тоже наверняка сведилась, когда вы их убивали, и это помогало вам добиться своей цели, найти сокровищницу. Я её ещё не нашёл. Вернее, нашёл, но она пока не открылась. Однако на этот раз я сделаю всё правильно, заявил магистр, приближаясь ко мне. В его руке блеснул нож. Всё, как описано в той книге. «Не буду торопиться. Все равно тут тебя никто не найдет». Только сейчас я, наконец, обратила внимание на то, где я нахожусь. Это место было похоже на узкую комнату без окон или подвал, но не тот, в котором в Эйверидже находилась прачечная. Похоже, в этом здании имелось еще немало укромных мест, о которых даже Блекторн наверняка не знал. Вспомнив о ректоре, я до выступивших капель крови закусила губу. Вид знала же, чувствовала, что ему можно доверять, доверять до самого конца, и всё равно считала его возможным преступником, и напрасно. Настоящим убийцей оказался тот, кого я подозревала меньше всего. Дознаватели были правы. Детектив из меня вышел так себе. Просто самонадеенная девчонка. И проверять портрет следовало пойти не одной, а с Дариусом Руланди и ещё парой-тройкой студентов. Всех бы не похитил. Ощущая себя пойманной в липкую паутину мухой, я подёргалась, но безрезультатно. Веревки Хартли затянули на совесть. Ещё и привязал меня к какой-то металлической, холодящей спину колонне, может, даже специальной, жертвенной. Судя по тому, что я успела прочесть на оставшихся в книге страницах, когда дело касалось кровавых ритуалов, его предки были теми ещё затейниками, и он в достатке это от них унаследовал. Будучи авантюристкой от природы, я успела привыкнуть к тому, что обычно мне удаётся выкручиваться даже из непростых ситуаций. История с артефактом в хранилище музея стала моим первым настоящим промахом, и она же, видимо, положила конец моей безучастию, потому что сейчас я действительно влипла. Если убийца и вправду решил учесть свои предыдущие ошибки, моё тело он спрячет так, что никто даже по случайности не отыщет. Рауславлю ему пришлось бросить на балконе, потому что заместитель ректора торопился на собрание в столовой. Ему нельзя было его пропустить или опоздать, чтобы не вызвать подозрений. Да и свидетели могли быть, застукали бы на месте преступления. А тут, в тайной комнате, спрятанной то ли под академией, то ли в её стенах, заловить его и спасти меня никому. А магистр не торопился, а окинул меня взглядом, как будто примеривался к сочному окороку, с какой стороны его разрезать. Похоже, в его глазах я уже не была человеком, стала всего лишь средством, которое поможет ему заполучить желаемое. "Зачем вам это сокровищница?" выпалила я. "Что вы будете делать с её содержимым? Время Ранхорна закончилось, как вам может пригодиться то, что они здесь спрятали?" Сразу видно девочку из хорошей семьи, осклабился Хартли. На чёрном рынке ранхорнские книги, драгоценности и артефакты ценятся очень высоко и стоят баснословно дорого. Я стану миллионером, если продам их. Продадите реликвии предков? Уверена, они не будут на меня за это в обиде. Да уж. Я-то считала его фанатиком, поборником справедливости, ненавидящим имперцев за то, что они одержали победу в войне над ранхорнами. А он всего лишь вот желал заполучить большой куш. Даже как-то стыдно умирать ради такой тривиальной и мелочной цели. В Магалифте ты сказала мне, что у тебя даже в браслетах получается магичить, пробормотал Хартли, вытаскивая из кармана пиджака знакомый ключ. Это хорошо, значит, ты сильнее, чем остальные. С тобой у меня всё должно получиться. Не боитесь, что мой всплеск магии будет сильнее, чем у Роуз, спросила я. Даже не пытайся, покачал он головой. Здесь твоя Элиндорская магия работать не будет, только Ранхорнская. Что же это за помещение? я скрипнула зубами. Магистр обошёл колонну и поочерёдно щёлкнул замочками на моих браслетах. Дара освободился, но остался скованным. Сейчас я почувствовала себя по-настоящему бессильной, хуже, чем в блокираторах. Как будто и в самом деле превратилась из одарённой в обычного человека. Вслед за этим ощущением пришла боль. Резкая, острая. Освобождённая от браслета запястье резануло наточенным ножом, который я видела в руке Хартли. Порез получился не слишком глубоким, явно не смертельным, но кровь из него засочилась сразу же. Я чувствовала, как она покидает моё тело, капая на каменный пол. Нет, не на пол, в чашу, которую убийца держал под моими связанными руками. Похоже, на этот раз он решил слить и собрать всю жертвенную кровь до капли. Магистр бормотал какие-то заклинания на незнакомом мне наречии. За первым порезом последовал другой, тоже неглубокий. Затем третий, четвёртый, пятый. На тринадцатом я потеряла сознание. И всё пропустила. Когда очнулась, не поняла поначалу, на каком я свете. Я лежала на чём-то вроде узкой кровати или кушетки, над головой и расстилалось что-то белое. Потолок? Нет, скорее полок. такой же, как в лечебницах, в палатах для тяжелобольных. Показалось, будто я всё ещё привязана. Дёрнулась, поморщилась от боли в запястьях и увидела, что мои руки, лежащие поверх укрывающей меня простыни, туго стянуты повязками. Если меня кто-то перебинтовал, значит, я ещё жива. Но как я тут оказалась? Послышались шаги. Полок откинули, надо мной кто-то склонился. Чёрные глаза, смоляные косички с разноцветными лентами. Ру Как же я рада тебя видеть, прохрипела я. Тише, ты ещё больна. Сейчас я помогу тебе приподняться и дам воды, проговорила заботливо олигартийка. Ох, Кара, и напугала ты нас. Да вроде все и до меня испуганы были, заметила я Кашлинов. Выпив немного воды из стакана, который она поднесла к моим губам, я почувствовала себя значительно лучше. Ты знаешь, что произошло? нетерпеливо задала я беспокоящий меня вопрос. Убийца, магистр Хартли, его остановили. Ох, ну да, выдохнула Роланди. Какое счастье, что тебе удалось спастись, и как жаль, что Роуз, Бори и Флоренс, кто меня нашёл и вытащил. Ректор, конечно, когда он принёс тебя сюда в лекарскую, ты была белее простыни, как будто не живая, честное слово. Доктору Уильсу пришлось давать тебе микстуры через трубочку, и видишь, подействовало. Ну и магистр Блэктерн влил в тебя магию. Я и не думала, что такое возможно между вами. «Эм, и правда», – смущенно пробормотала я. Вливание магии другому человеку – очень сложная и редкая процедура. Между незнакомцами, людьми, которые плохо друг друга знают или питают взаимную неприязнь, она невозможна. Попросту ничего не получится, сколько ни пытайся. А вот между любящими супругами или парой возлюбленных – вполне результативно. «На меня не надели браслеты обратно?» – спросила я удивленно. «Из-за порезов, да?» Или потому что я сейчас слишком слаба, чтобы прибегать к магии. Не поэтому, проговорил мужской голос и передо мной появился улыбающийся Эдгар Вилс. Просто браслеты вам больше не нужны, Алерин Таморена. Поздравляю, ваш дар снова стабилен.